Глава сорок первая. До дома матери Мика добралась пешком, завернув по пути в магазин, где купила Павлику сладости. Мать уже заждалась, а вот малыш всё так же боялся и прятался. И к конфетам даже не притронулся. «Не обращай внимания, Мика. Он потом возьмёт, когда ты уйдёшь. Я так рада, что ты пришла». Мать отправила ребёнка в детскую, бывшую комнату Мики. Сама проводила её на кухню, где уже был накрыт стол. «Ну что, мам, что случилось?» — Да ты ешь. Потом поговорим. — Нет, давай сейчас, я долго не могу. — Да ничего не случилось. — Но ты плакала по телефону. Мать пожала плечами, даже попыталась улыбнуться, но получилось вымучена. А потом и вовсе на её лице проступило страдальческое выражение. Тяжело вздохнув, она наконец сказала. — Я не знаю, что мне делать, Мика. — Он тебя бьёт? Он бьёт Павлика? Мать покачала головой. — Нет, Павлика не трогает. А меня? Ну, так. Изредка. Тут другое. Он потерял ко мне всякий интерес. С этого всё началось. Я ему стала... Противно. Он меня просто не выносит. Обращается хуже, чем с прислугой. Да он так и говорит прямым текстом. Ты мне больше не жена. Меня от тебя тошнит. Ты здесь только для того, чтобы убираться, готовить, за Павликом ухаживать. И всё. Он выгнал меня из спальни. Мы теперь с Павликом в одной комнате. Да что там спальня? Он даже есть с ним вместе за одним столом запрещает. И что? «Это для тебя плохо? Я бы сама от него сбежала, чтобы только лишний раз его не видеть. Или ты что, его любишь?» «Нет». Мать покачала головой. «Не в том дело». И после паузы добавила. «Он сюда женщин водит». «Как?» — округлила глаза Мика. «Да, приводит. И в нашей спальне с ними там. Почти в неделю». Боря взял привычку после работы по пятницам заходить в клуб или в кафе. Не знаю. Там знакомится, видимо. И вот ночью приводит их сюда. Этих женщин. И устраивает. «Иногда, да почти всегда, это совсем молоденькие девушки, как ты. Денег он им, что ли, даёт? Не знаю». мика содрогнулась от отвращения. «Я просила его не приводить сюда. Ну, есть же отели. А тут Павлик. Он, хоть и маленький, не понимает пока, но всё чувствует». Так Боря расцвирепел. «Мол, его квартира, он хозяин. С какой стати должны искать какие-то углы? А если не нравится, говорит, выметайся». «Мам, ну это же кошмар!» Месяца два назад, чуть больше, он привёл девушку. Так на тебя похоже, и у даже плохо стало. И на утро она не ушла. Все выходные он тут, с ней. А меня заставлял прибираться за ними, прямо при ней. Они там опрокинули тарелку с едой. Он велел убрать, а сами полуголые, в постели. Я думала, что хуже того унижения ничего быть не может. Оказывается, может. Эта девчонка ещё дважды у нас появлялась, а потом куда-то делась. Я не знаю, может, другого нашла побогаче, может, что ещё? Но я тогда что-то сказала не то. И он просто озверел. Избил меня. Прямо у сына на глазах. Нет, самого Павлика Боря не обижает. Но Павлик всё равно от него шарахается. Плачет, когда тот берёт его на руки. А Боря обвиняет в этом меня. Мол, я сына против отца настраиваю. А я, наоборот, всегда говорю ему. «Сыночек, папа тебя любит. Не бойся, папу». Мать говорила, то и дело судорожно сглатывая и подбирая платком слёзы. «Мам, не плачь. Тут не плакать надо». «Разводись с ним немедленно. Как ты можешь это терпеть?» «Да я бы с радостью. Но Боря сказал, что Павлика мне не отдаст. Он не против развода, нет. Я ему давно не нужна. Говорю, он меня тут терпит только потому, что привык к чистоте, к порядку, к отглаженным вещам, к горячему ужину. А иначе ведь придется нанимать домработницу и няню для Павлика». «Да мало ли что он сказал. Не отдаст, как же. Кто его спросит? Ты, мать. Суды в таких вопросах всегда на стороне матери». Скорее, на стороне тех, у кого есть деньги и связи. Если мы разведёмся, у меня не будет ничего. Мы же какие-то бумаги подписывали. Брачный контракт, да. Он и говорит, у тебя ничего нет. Ни работы, ни денег, ни жилья. Ты, говорит, бомж, ты никто. Безработная и нище Никто мне ребёнка не отдаст. А ты ничего не копила? Копила? Да он мне только на продукты даёт. И за каждый потраченный рубль я отчитываюсь. Сволочь. Но всё равно ты же мать. У тебя не могут просто отобрать сына. Ты можешь с него элементы стрясти. Ты его плохо знаешь. С его деньгами, с его связями. Если я против него хоть слово скажу, он меня в психушку закроет, но сына не отдаст. Он так и сказал однажды. Почему ты раньше не рассказывала об этом? Почему бабушке ничего не говорила? Это ведь стыдно очень. И потом я сказала. После того, как он меня избил, я позвонила ей с дуру прямо ночью. И всё рассказала. И на другое утро у неё вот инсульт случился. Понимаешь? Она разрыдалась уже в голос. «И я еще и собственную мать чуть не убила». «Нет, нет, даже не смей себя винить. Это он виноват?» Мика обняла ее за плечи. «Мам, надо с этим что-то делать. Нельзя такое терпеть. Должна же и на него быть управа». Но мать обреченно покачала головой. «У него все схвачено. Меня-то он отпустит и удерживать не станет. Но Павлика не отдаст ни за что. А без Павлика я не уйду». У Мики сжалось сердце. «Мам, мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот увидишь». Обязательно найдем выход, я обещаю.